Глава 30. Пистолет. После того, как шериф Сендберг и отец ушли, я сразу отправился в подвал. Он не был обставлен так, как у Ванессы Делейни. Пол зацементирован, стены и потолок не отделаны, торчат деревянные стойки. Среди хлама лежали все отцовские инструменты, а также коробки, набитые старыми журналами Тайм. National Geographic и популярная механика. В углу одиноко стояла газонокосилка, помогавшая мне подрабатывать летом, от которой шел запах скошенной травы и бензина. В котельной я снял с высокого подоконника небольшой пластиковый ящик и поставил его на складной столик, заваленный коробками из подмороженного, в которых лежали гвозди, шурупы и прочий крепеж. Подняв крышку ящика, я достал тяжелый черный пистолет с деревянной рукояткой. Хомяк, пришедший за мной вниз, сказал «Ого, чувак! Что собираешься с этим делать?» Я поднял белую пену, в которой лежал пистолет, и извлек спрятанные под ней четыре латунных патрона. Я нашел их, когда впервые наткнулся на пистолет прошлой зимой. «Эй, чувак! Что собрался с ним делать? Стрелять?» «Поеду на Райдерс Филд», — сказал я ему. Хомяк вытаращил глаза. «Что?» «Заставлю цыганку рассказать мне, что она сделала с мамой. Заставлю рассказать, как вернуть маму в норму». «Ну ты даешь, чувак», — нерешительно сказал он. Я нахмурился. «Люди умирают, хомяк. Они танцуют до смерти, а взрослые ничего не делают. Теперь и моя мама танцует. Ее усыпили». Ну что будет, когда она проснется? Мы знаем, что эта цыганка навела на нее порчу. Шериф собирается с ней поговорить. Да, поговорить. Так она ему и рассказала. Он шериф. Должна рассказать. Вряд ли. Доказательств у него нет. Она просто скажет ему, что ничего плохого не делала. Даже может сказать, что вообще к нам не приходила. И тогда это будет наше слово против ее, а мы всего лишь дети. «Ты собрался вышибить ей мозги? Как она тогда тебе что-то расскажет?» «Если придется стрелять, выстрелю. Куда не так опасно, например, в ногу?» Хомяк нахмурился. «Не знаю, Бен. Стрелять в кого-то — это уже по-крупному». Я сунул пистолет в один карман, а патроны — в другой. «А заставлять мою маму танцевать до смерти — это по-мелкому?» — спросил я. Зайдя в гараж, я сел на свой горный велосипед. «Никому не говори, куда я поехал». «А если цыганка приворожит и тебя?» — спросил хомяк. «У меня пистолет. Я ее к себе не подпущу». «Чтоб я сдох, Бен! Ты на полном серьезе?» Райдерс Филд не так далеко. «Но нам же запретили!» Я это знал. «После убийств четыре года назад нас предупредили». «Держитесь от этого места подальше, даже днем. Но если я хочу помочь маме, что остается делать?» «Позвоню, когда вернусь». «Ты надолго?» «Не знаю. Думаю, не очень». «К шести вернешься?» «Не знаю. Возможно. А что?» «К шести мне надо быть дома на ужин, помнишь?» Я удивился. «Хочешь поехать со мной?» «Ну...» «Ведь надо узнать, что с твоей мамой, так же?» Я с подозрением взглянул на хомяка. Предлагать помощь это было не в его привычках. У него на все были свои причины. Обычно либо еда, либо какое-то извращение. Тут я понял. «Да, у него есть причины, чтобы поехать со мной на Райдерс Филд. Он хотел снова увидеть ту цыганку, посмотреть, как я навожу на нее пистолет» как ей становится страшно, как она будет меня умолять, может, даже заплачет. Ему нравились такие сцены в кино, может, в жизни тоже. Не исключено, что он прикинул, вдруг каким-то образом снова увидит ее сиськи. Так у него были устроены мозги. Но сейчас до его мотивов мне не было дела. Куда спокойнее ехать на Райдерсфилд вдвоем? Хочешь чтобы я подождал, пока сбегаешь за своим великом, — спросил я. — Нет. Мама может увидеть, как я иду в гараж. Придется объяснять, куда я собрался. Лучше давай возьму твой, старый. — Он там, — я показал, где он стоял, — между задней террасой и забором. Но он же маленький. Хомяк достал его, взобрался на старомодное сиденье. — Куда вы, парни, собрались? Мы повернулись на голос и увидели по ту сторону забора Салли. Она перелезла на нашу сторону. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Увидела у вашего дома скорую помощь и забеспокоилась». Я нахмурился. «Как ты ее разглядела?» «Она проехала мимо моего дома. Я подумала, вдруг кто-то еще умер от танцев. Поднялась в башню и увидела, что скорая остановилась у вашего дома вместе с машиной шерифа. Я не хотела приходить, пока они не уехали. Пришлось подождать». «Ну, что-то случилось?» «Вы собрались на Райдерсфилд?» спросила она, когда я ей все объяснил. «Да, и ехать надо сейчас, если к шести хотим вернуться», добавил хомяк. «Ты хочешь застрелить цыганку?» «Скорее всего, нет», сказал я ей. «Я просто напугаю пистолетом и заставлю сказать, что она сделала с мамой». «Он заряжен?» «Нет, но пули у меня с собой». «Слушай, Бен, а ты уверен...» «Бен, поехали!» — вмешался хомяк. «Если опоздаю к ужину, мама такую бучу поднимет». «Он прав», — согласился я. «Надо ехать». «Можно мне с вами?» «Ну вот, начинается», — сказал хомяк и шумно выдохнул. Салли метнула на него сердитый взгляд. «А тебе-то что?» «Тебе с нами нельзя. Ты девушка». «Девушка. И что теперь?» Только будешь нас тормозить, а нам к шести надо вернуться. Велик, у тебя есть? Я обрадовался, что она тоже вызвалась ехать с нами. Конечно, сказала она. И он куда быстрее, чем у одного пончика. Велосипед у Салли оказался навехонькой. С двадцать одной передачей. У меня их было восемнадцать, а у Ханика шесть. Через главную улицу мы доехали до Куин-Эн-Роуд что было немного опасно, потому что тротуары были не везде и приходилось ехать по узкой обочине или просто по траве. Почти всю дорогу Салли ехала первой. Я иногда ее догонял. Хомяк тащился сзади. Пару раз на перекрестках нам приходилось его ждать. Добравшись до поворота на треугольник, мы снова остановились, ожидая хомяка. «У тебя правда пистолет, Бен?» — спросила она, отбрасывая челку с глаз. Я кивнул, но лезть в рюкзак и показывать его не стал. Вдоль улицы стояли дома. Кто-то мог увидеть. — Где ты его взял? — Отцовский. — Ты же не собираешься стрелять в цыганку? — Скорее всего, нет. — Даже в ногу? — Хочу припугнуть ее. Пусть думает, что выстрелю. Тогда и выложит все на чистоту. — Учти, если выстрелишь, — Можешь попасть не в ногу, а куда-то еще, допустим, в сердце. И если она умрет, тебя ждет тюрьма. Просто чтоб ты знал. Я стиснул зубы. Она меня не слушала. — Не собираюсь я в нее стрелять, ладно? Не знаю, зачем я это сказал. От злости, наверное. Ну и хорошо. Я так, на всякий случай. Наконец хомяк нас догнал. Раскраснелся, пыхтел, как паровоз. — Порядок, гонщик? — спросил его Салли. — Иди ты! — завелся он. — У тебя просто велик лучше, вот и все. Махнуться не хочешь? — Еще чего. Ты вон как запарился. К тому же мы почти приехали. И она свернула на узкую дорогу, уходившую в густой лес. Мы с хомяком поехали следом.